544. -е. Матерь Агни-йоги. Умение ждать тоже требует навыка. Все пригодятся, кто предан владыке. И этому надо поверить, и тогда ждать будет легче. Новый мир состоится, и состоится великий приход, и дождавшийся увидит.